Глава шестая. Лето в том году выдалось жарким. В моей комнате на вилле тети было очень душно, и я сказал ей, что когда ложусь спать, чувствую себя тестом, из которого вот-вот испекут лепешку. «Что ж, полагаю, тебе нужен раб, который будет стоять над тобой сапахалом», — ответила тётя. «Только лишних рабов у нас нет». На полях чахли бобы, раскрывающиеся с утра и помея к полудню сморщивалась. Пруды с рыбой пересыхали, из фонтанов перестала бить вода, и они стояли, словно разинув рот. Это было время Сириуса, когда безумная звезда восходит и насылает среди лета палящий зной. Римляне покидали город кто-то уезжал к морю, кто-то в горы, если у них там были дома. А мы сидели под шпалерами, с увидающей зеленью, но там было не намного прохладнее, чем в доме и вот однажды на виллу доставили письмо из императорского дворца. Тетя жадно его схватила в надежде, что это вести от Мисалины, Дочь редко ей писала, хотя Силана довольно часто вызывали в Рим. Однако, прочитав письмо, сразу скисла и посмотрела на меня. «Это для тебя, Луций, и для Силана. Император желает, чтобы вы сопровождали его в поездке. Куда вы направитесь, не пишет». И меня, в отличие от супругов, которые раз не пригласили. Ступая, приготовься в дорогу, он, видимо, уже в пути. Вскоре приехал Клавдий, я забрался в карету и сел рядом с ним. Следом за мной забрался и Силан. Клавдий пока не прислал приглашения на гонки колесниц но это его появление говорило о том, что он обо мне не забыл. Куда мы едем? не утерпев, спросил я. «А «Правим призраков на вечный покой!» «Но где?» «Доверься мне! Разве я не говорил, что это сюрприз?» Силан тем временем оглядывался по сторонам и явно не из праздного интереса к окружающей обстановке. «Моей супруги здесь нет», — сказал Клавдий. «Я вижу», — отозвался Силан. «Надеюсь, ты не разочарован?» «Нет, меня это не расстраивает, хотя я всегда рад ее компании». Клавдий хмыкнул, и карета тронулась с места. Спустя несколько часов пути карета начала подниматься по довольно крутому склону холма. Когда добрались до вершины, я увидел, что она замыкается в большой круг, а в центре его сверкает на солнце озеро. Круглое озеро отражает небо, спокойная неподвижная вода а на воде два огромных корабля, напоминающие силуэтом гигантских скатов-хвостоколов. Я схватился за подлокотники своего сиденья. «Не бойся, сегодня они сгинут». Клавдий мягко взял меня за руку, и карета покатилась вниз. Мы стояли на пристани, а перед нами плавали два монстра. Я снова увидел, но уже не при свете факелов, бронзовые головы кабанов и волков, которые указывали на место каждого грибца. Увидел и рубку из белого мрамора, которую в тот раз заливал лунный свет. Все, что преследовало меня в ночных кошмарах, теперь лишилось своей магической силы. Яркий солнечный свет изгнал, выжег дотла, мистику луны. Клавдий поднял руку и приказал работникам, которых собрали на пристани, «Разорить и утопить! Заберите все ценное, затем уведите в центр озера и затопите!» Он наклонился ко мне и взял за руки. «Сенат хочет осудить Калигулу на проклятие памяти!» «Примечание. Проклятие памяти». Посмертное наказание в Древнем Риме, в исполнении которого уничтожалось любое материальное свидетельство о существовании приговоренного и, таким образом, память о нем. Он был сумасшедшим и жестоким. Я не могу позволить кому-то публично обесчестить моего кровного родственника. Но я могу сделать это сам. Его исключат из официальных списков и статую снесут, имя сотрут с монументов. Все свидетельства его безумия, расточительства и жестокости будут уничтожены. Сегодня лунное затмение, и Диана не оскорбится. Она не увидит, что мы сделаем. Мне пришлось напрячь слух, чтобы услышать его слова за громким стуком молотов и треском досок, обреченных на смерть кораблей. Работники перебрасывали на берег бронзовые морды, на каждой было закреплено большое кольцо. Клавдий поднял одну и, прищурившись на нее, посмотрел. «Мастерская работа. Хочешь такую?» «Нет». Я даже отшатнулся. «Уничтожь их всех. Мы их переплавим». Клавдий повертел голову кабана в руке и клык зверя поцарапал ему палец. На закате разоренные корабли с бульканьем ушли под воду посреди озера. Пузыри, рябь на воде, а потом... Тишина. «Все, маленький Луций, их больше нет», — сказал Клавдий. «И тебе больше не надо бояться воды». Обратно мы ехали молча, но где-то на полпути нас встретила группа конных претерианцев. «Он здесь. Заберите его и препроводите в Рим», — Клавдий повернулся к Силану. «Ты под арестом, по обвинению в заговоре против императора». «Я ожидал, что ты нанесешь удар во время этой поездки, поэтому весь день за нами следовали мои телохранители». И он кивнул притерианцам. «Уведите его!» «Я ничего не сделал!» — взвизгнул Силан. «Ничего! Я твой верный подданный!» Но Клавдий только грустно на него посмотрел. «Тогда я скажу!» — выкрикнул Силан. «Спроси свою жену! Спроси мисс Алину!» «Она не один месяц меня преследовала, пытаясь затащить в свою постель. Я отказался, и вот ее месть!» «Уведите его!» — повторил Клавдий. Притерианцы спешились, подошли к карете, выволокли Силана и заставили его сесть верхом на лошадь. «Она шлюха!» — не унимался Селан. «И убийца, если готова убить меня за это! За то, что я ей отказал!» «Я ее отчим, она мразь!» «За на мою супругу ты заслуживаешь смерти», — сказал Клавдий. На моих глазах императорские гвардейцы увезли Силана. Какое-то время я еще слышал его крики, а потом все стихло. «Луций, на этой развилке мы расстанемся», — повернувшись ко мне, дружелюбно сказал Клавдий. «Я вернусь в Рим». А тебя опроводят на виллу к тете. Вот письмо, которое объяснит, почему ты вернулся один. И он сунул письмо мне в руки. Вся радость, какую я испытал, глядя, как уходят под воду преследовавшие меня по ночам монстры, исчезла на фоне ужаса, охватившего дом тёти. Липида, прочитав письмо, будто сломалась. Она заголосила, убежала в свою спальню и там, заливаясь слезами, рухнула на пол. «Силан! Силан! Что он сказал?» — спрашивала она, цепляясь за мою руку. «Моя высокочтимая тетя превратилась в скулящее нечто, которое умоляло меня рассказать хоть что-то о случившемся. А я... Я не мог толком ей ответить, потому что все произошло слишком быстро. Он... Он все время кричал, что невиновен. Это все, что я мог вспомнить». «Конечно, он не виновен. Тетя усилием воли села и вытерла слезы со щек. «Но кто на него донес?» «Клавдий пишет о снах, которые видели Миссалина и его вольно отпущенник и якобы они доказывают измену». «Селан сказал, что Миссалина хотела ему отомстить и сделала это таким образом». «Отомстить? Но за что? Я всегда думала, что он ей нравится». И тут осмелился опадать голос один из сопровождавших меня притерианцев. Слишком нравился. Селан сказал, что она пыталась его соблазнить, а, получив отказ, пообещала его уничтожить. «О, нет!» Тетя схватилась за голову. «Нет! Не может быть!» Но так оно и было. Вскоре вся история всплыла. Не о соблазнении. Это осталось частным делом, которое никто не мог обсуждать. Заговор против Селана основывался на соучастии Мисалины и ее сообщника Нарцисса. То он, то она приходили к Клавдию с жалобами на сны о Селане, который якобы замышлял убить императора. Легковерный Клавдий счел, что их схожие сны служат для него предупреждением о задуманном покушении. На деле же это лишь доказывало, что Мисалина и Нарцисс — прекрасные актеры и сообщники. То, что ими двигало, достойно лишь презрения. Мисалина принесла в жертву собственному тщеславию жизнь человека и сделала свою мать вдовой. Это был мой первый жестокий урок, благодаря которому я понял, на какое зло способны люди, движимые грязными резонами. И я выучил его на всю жизнь. Всегда надо быть настороже. Пусть меня считают жестоким, «Лучше быть жестоким, чем мертвым». Тетя слегла и не вставала с постели несколько дней, а в это время шла подготовка к фиктивному суду. Как-то вечером она послала за мной. Меня проводили в комнату с бюстами, там возле жертвенника с дымящимися углями стояли тетя и какой-то мужчина с закрытым вуалью лицом. Холодная и неподвижная, тетя сама была почти как статуя, Она умерла и воскресла, обретя новую форму. Теперь я видел перед собой ее бледное подобие или даже пустую оболочку». «Мы приняли решение спасти Она без выражения сказала тетя. «Есть только один способ. Не секрет, что император верит в вещи и сны. Причем даже во сны других людей. Естественно, собственные имеют для него гораздо большее значение. Мы знаем, как прислать ему сон». Особый сон, который раскроет правду. Тут стоявший рядом с тетей мужчина молча кивнул, но она так его и не представила. «Широко известно, что невинный и незамутненный разум юного создания — лучшее вместилище для снов», сказал мужчина тихим и мягким голосом, который напомнил мне шорох песка в пустынных долинах. «Мы покажем тебе картину. Посмотри на нее и хорошенько запомни». А потом вдохни эти испарения. И он бросил на угли какие-то крупинки или семена. Угли зашипели, от них поднялся пар, и в воздухе разлился резкий горький запах. Это запечатлит картину в твоих снах. Спокойно иди в свою комнату, ложись и не двигайся до утра. Картина просочится во сны Клавдия, вытеснит все остальные и останется в его разуме. Все происходящее и так было похоже на сон. Просторная, освещенная всего двумя факелами комната с углями в жертвеннике, едва различимые в полумраке бюсты и похожие на призраков люди, которые взяли меня за руки и подвели к жертвеннику. Мне хотелось закричать. «Нет, нет, я не стану этого делать! Не впускайте свою магию в мой мозг!» Но вместо этого я, словно лунатик, прошел весь ритуал наклонился над углями и вдохнул дым, от которого помутилось в голове. Затем посмотрел на картину, где похожий на Селана мужчина отворачивался от миссалины, а та хватала его за тунику и пыталась затянуть на кровать. Была и вторая картина. На ней Селан, без ножа, совершенно безоружный, стоял на коленях перед Клавдием. Тетя взяла меня за плечи. «А теперь я отведу тебя в комнату и уложу в кровать». Лежи тихо и не открывай глаза до самого утра. Могу сказать, что мне не приснилось ни одна из показанных картин, хотя по прошествии времени они не раз всплывали в моем сознании. Но я надеялся, что благодаря магии тети Липиды они каким-то образом переместятся в сознание Клавдия. Вскоре села наказнили, так что вряд ли это произошло.